Плач бедной, чехотошной сиротливой Екатерины Ивановны произвел, казалось, сильный эффект на публику. Тут было столько жалкого, столько страдающего в этом искривленном болью высохшем чехотном лице, в этих иссохших, запекшихся кровью губах, в этом хрипло-кричащем голосе, в этом плаче на взрыт, подобном детскому плачу, в этой доверчивой детской и вместе с тем отчаянной мольбе защитить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 Весьма и весьма готов сожалеть, если, так сказать, нищета подвигла и Софью Семену, но для чего же, мадмуазель, вы не хотели сознаться? Позору убоялись. Первый шаг? Потерялись, может быть? Дело понятное-с, очень понятное-с, но... Однако для чего же было пускаться в такие качества? Господа!» — обратился он ко всем присутствующим. «Господа!» — сожалей, так сказать, соболезную...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 Она сама здесь сейчас при всех подтвердила, что кроме 10 рублей ничего от меня не получала. Каким же образом мог я ей передать после этого?»